Антон потянул мобильный и запеликал клавишами, набирая Наташкин телефон. Тане подходило гудков 20, потом сдалась. Что? Наташ. Наташ, это я, у меня новости хорошие, премию дали, на повышении пойду. И это кто там? Хозяйский влез вдруг в трубку чей-то хомоватый низкий голос. Твой бывший, что ли? Антон мгновенно озверел, вцепился до бела пальцами в руль, будто в глотку внезапно возникшего соперника.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 и сам себя с этой смолочью сравнить можешь вот это нестерпимо нашла сучка себе какого-нибудь бизнесмена олигарха какого-нибудь не раскулаченного сына торговцом воспитает голова гудела воздуха не хватало в лобовом стекле вместо дорожной ситуации показывали сцены расправы капитана с неверной женой и её хахалем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 Вот она, папочка, не успел сжечь. Антон с грёп её пошарил в ящике ещё и приобщил к делу какие-то математические выкладки чеснакова. Отдал пустому месту в погонах честь, мимо удивлённых дежурных вышел на улицу, сел в свинцовую от тяжёлой московской пыли девятку, задраил люки и девятимиллиметровый выстрелил из ствола Петровки в цель. Через 20 минут запиликал гимном вследствие ведут знатаки мобильник. Полковник. Если кто такой, где? У нас пароль. Хрипло напел Антон вместе с оператором и принял вызов. Ты что делаешь? зашептал в трубке чеснаков. Ты понимаешь, что ты делаешь? Так точно, товарищ полковник, облизав сухие губы от чеканя Антон. Дело закрыто. Ты отстранён. Уволен.